Слово 21. Неправый. Мы с Фёдором шли по старому крылу Академии. Поздним вечером было уже темно, и только лимонно-жёлтый свет одной из лун бил через окна, превратив коридор в полосатый трек. Вот идём по жёлтому участку, разглядывая свои тени на стене, а вот снова движемся в темноте. Старым это крыло называлось потому, что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 «Да это, как бы сказать, ну, вроде чёрной луны», — усмехнулся Громов. «Чего?» «Ну, ты можешь его использовать для победы. Пнуть под ноги противнику, чтоб тот споткнулся или ещё чего. Считай, как козырь». Фёдор пожал плечами. «Ясно». Мне пришлось кивнуть. «Довольно символично. В чёрную луну никто не верит, но в мензурке есть этот шар». «А схватить его можно?» «Ну, попробуй».